сон Мне снилась осень, в полусвете стекол, Друзья, и ты в их шутовской гурьбе, И, как с небес добывший крови сокол, Спускалось сердце на руку к тебе. Но время шло, и старилось, и глохло, И паволокой рамы серебря Заря из сада обдавала стекла Кровавыми слезами сентября. Но время шло и старилось, И рыхлый, как лед, трещал, И таял кресел шелк. Вдруг громкое запнулась ты и стихла, И сон, как вот звук колокола, смолк. Я пробудился. Был, как осень тёмин рассвет, И ветер, удаляясь, нес, Как завозом бегущий дождь соломин Гряду бегущих по небу берез. 1913 год